Знаешь, что я недавно поняла, спросила Лия? То, что до меня тоже люди жили и очень много наработали. А я думала, что до тебя никто не жил. Да нет, я поняла, что я эстафета от тех, кто до, к тем, кто после. Я им что передам? Диану, Лев вздохнула. У неё был дом на земле, муж Саша, сад, плов, но не было социальной реализации. и она отдала бы все, включая Карай, а только бы повторить судьбу Дузы. Но Дуза – это все-таки прошлое. Его потеснила реальность, а реальность Лии состояла в том, что она разодралась со своим партнером в театре, и получился скандал. И именно от того, а не от чего-то другого, у нее паршива на душе. Предыстория этой драмы такова. Почти вся роль в театре играла Прима, но с приходом Лии половина главных ролей отошла, естественно, к ней. для меня во всяком случае естественно. Прима это раздражала, она готова была убить Лию, но за это у нас дают большой срок, а менять свою жизнь на тюремное заключение Прима не хотела. Это мне понятно. Однако смириться с соперницей она не могла и выбрала более легальный способ выживания. Муж Примы был партнёром Лии во многих спектаклях. Его амплуа герой-любовник. И когда Лия, по ходу действия, в параме вдохновения произносила свой монолог, Герой склонялся к ней и спокойно деловито произносил матерные слова с тем расчётом, чтобы их не слышала публика. Этот непредвиденный текст, состоящий всего из трёх или даже менее слов, производил на Лию такое же впечатление, будто её сталкивали в речку в октябре месяце. Она сбивалась, выходила из образа и потом никак не могла собраться, что и требовалось приме. А ты бы жаловалась, возмутилась я. Буду я жаловаться что, я ябеда? Ле решила обойтись собственными силами. В один из таких дивертисментов Ле дождалась момента, когда они выйдут за кулисы, и дала ему пощёчину, но не театральную, а вполне бытовую. Так что на щеке героя обозначились пять пальцев, и щека поменяла форму и цвет. Муж прямо вошёл в то же самое состояние, которое овладело Караем при виде кошки. Но он был не на цепи, поэтому достал до Лии. Лия не ожидала, что он даст сдачи. Она была о нем все же лучшего мнения, поэтому не устояла на ногах. Кончилось с тем, что ее отвезли в больницу с сотрясением мозга. Лия ждала, что Прима с мужем придут к ней в больницу. Она посмотрит им в глаза, и им станет стыдно. Но Прима и ее муж не приходили. По утрам они репетировали, а вечерами играли в спектаклях. Лия ничего не могла понять своими сотрясёнными мозгами и только недоумевала, пожимая то одним плечом, то другим, то двумя сразу. Тогда в дело вмешался Саша. Он тоже не стал жаловаться. Он просто пришёл на спектакль, в котором играл муж Дортаньяна, а прима Констанцуи Бонасье. Саша не сел, как все зрители на своё место, а стал в проходе возле двери и чуть склонив голову, пристально не отрываясь смотрел на Дортаньяна. Тот сбивался, выходил из образа, нервничал, как будто ему на ухо говорили матерные слова. Еле-еле довёл, вернее, дотащил свою роль до конца. Простодушный зал начал благодарно аплодировать. Саша поднялся на сцену, простёр руку, призывая к молчанию. И когда обескураженный зал затих, Саша раздельно произнёс: "Этот актёр, которому вы всё хлопаете, 3 дня назад ударил женщину, и сейчас она лежит в больнице с сотрясением мозга.